Всё вышло лучше, чем я мог надеяться. Мне удалось продвинуться в писательском ремесле ещё дальше и получить множество восторженных отзывов, а также сделать хорошую карьеру в центре английского языка. Всему нужно время, и оно пошло нам с Юлией навстречу. Мы лежим в просторной спальне в обнимку. Проснулись с первыми лучами солнца, и впереди нас ждёт безмятежный субботний день. Приглашу её на пикничок. Я стараюсь радовать её каждый божий день, не хочу, чтобы любовный букетный период заканчивался. Да я уверен, пока я полон сил, она не будет нуждаться ни в чём. Слушай, говорю, подбирая правильные слова. Этот вопрос давно хотел ей задать, но никогда не решался. Ты хотела бы ребёнка? Ты серьёзно? Она приподнимает бровь. Да, но я не имею в виду, что в данную секунду, начинаю волноваться. За годами я становлюсь сентиментальным. Тот тусовщик, способный на БДСМ и прочие прелести, потихоньку покидает меня. Ты просто скажи, что думаешь на этот счёт. Она одаривает меня самой милой улыбкой, какая могла бы только быть, и на её щёчках появляется румянец. И я начинаю понимать: с ней я нашёл себя, и мои поиски закончились. Отодвигая пряди волос и целуя в лоб, она прижимается ко мне ближе. Гостель принимает нас обоих на собой их на себя, а на улице слышится шум просыпающегося города с его вечно тарахтящими машинами и спешащими прохожими. Но для нас двоих время останавливается, и мы растворяемся в блаженстве.